Глава 13 Очнулся Андрей от сильного удара в бок. Еще не открывая глаз, несмотря на жуткую боль в затылке, мгновенно вспомнил все с ним случившееся. Попался на примитивный прием, как последний болван. Вот и приходится теперь лежать на полу со связанными руками. Судя по отсутствию ощущений от наличия на пальцах перстней, его обыскали и обобрали. «Вставай, клыщ!» — раздался скрипучий голос. «Слышь, о чем тебе отец говорит?» Свои слова кривоноса и сопроводил еще одним пинком в тот же бок, вызвав очередную волну острой боли. Приподняться, когда руки туго связаны сзади, оказалось с ней так уж легко. Открывшиеся с трудом глаза туманились плывущими перед ним желтыми пятнами. И все же разглядеть при свете двух масляных ламп, окон в комнате не было, сидевшего за столом худощавого мужчину Андрею удалось. Брезгливое и одновременно надменное выражение лица, с каким называемый отцом пожилой дядька смотрел на Немченко, намекало на то, что судьба пленника уже решена и она планируется совсем печальной, точнее, фатальной. «Кто вы?» — спросил землянин, добавив в голос немного страха, которого не испытывал. Злости и досада на себя были, а страха нет. Что вам от меня нужно?» Девица, стоявшая, прислонившись плечом к стене справа, глупо хихикнула. «Здесь вопросы буду задавать я». Главный перебрал перстни, лежавшие перед ним на столе рядом с мечом и кинжалом. Кольца и клинки принадлежали Андрею. — ты, смотрю, и простой лоботряс, из с да. Вот вижу, и денег при себе имел немалые а булеты у тебя. Один даже в лекарский, если верить за на накурога. Он поднес глазам и внимательно осмотрел сапфир. Кинжал, дорогой, меч только почему-то не дуэльный. Какой-то такому сосунку бы подошел бы его, хоть и плохонькой. Бывало, вояку из себя строишь. Не отвечай. не неинтересно. Просто старым становлюсь. Люблю поболтать. Расскажи-ка, лучше. «Давно ли ты домик у старой корги бытами купил?» Кривоносый в третий раз ударил ногой. Немченко это уже надоело. «Я...» — со стоном переспросил землянин. «Сейчас скажу. Неделю как...» — соврал он, понимая, что бандитов интересует произошедшее одиннадцать дней назад в его дворе и исчезновение Юнка и бычка. Слежка началась недавно, и уличить сейчас пленника во лжи отец со своим подручными не мог. Предпринять какие-либо действия попаданец не спешил, ему хотелось узнать, что привлекло грабителей к дому его соседа, Рена Витера, и стоит ли ждать у себя воровского паломничества в дальнейшем. Дождаться полезной информации не получилось, сидевший за столом мужчина ответу не поверил. «Чейк!» — обратился он к Кривоносому. Хлыщ решил нас обмануть. Отрежка ему для начала «Пусть орет, все равно в зале никто не услышит». «Орешек!» — повернул он голову к парню. «Ты ж лично проверил. В кабинетах никого нет». Проверил, и на выходе из зала в коридор мотылек встал. Лишаться какой-либо части тела Андрей категорически не желал. В нагобене насколько он уже знал, проживали пятеро или шестеро магов жизни. Не слишком высокого ранга, но ух-то восстановить могли. Только вот искать их, обращаться к ним, платить немалые деньги, попаданец не собирался. Значит, настало время действовать. Кривоносый Чейк еще только извлек нож с длинным лезвием, а Немченко уже снял закрытые ауры и перешел сразу на второй слой тени, исчезнув из видимости бандитов. Родная стихия привычно обласкала его теплым потоком. Андрей, оставив сковывавшие его путы на полу, мгновенно переместился к главарю, Вышел в реальность, схватил подарок дядюшки Фаниса и ударил им в шею отца. Каждое очередное убийство у попаданца выходило совершать более сноровисто. Новый мир обогащал его опытом, кинжал вошел точно куда Немченко и целился. Землянин даже успел оттолкнуть главаря от себя на стол, чтобы не запачкаться кровью. «Мак! — Мак! Восточник! воскликнула царя, взвизгнув на последнем слоге она попыталась вжаться в стену ее заблуждение относительно андерея было понятно даже олы очень часто не могли определить к какой стихии принадлежит то или иное использованное заклинание тем более об этом очень сложно было судить неодаренным перемещение пленника произошло столь мгновенно что его предварительный уход в невидимость остался незамеченным сдохни выкрикнул Чейк, подскакивая к Андрею и нанося удар в грудь, приготовленным для отрезания уха ножом. Уроки для землянина даром не проходили, и сейчас застать его врасплох очередному бандиту не вышло. Немченко не успевал уклониться, но податься назад успел, одновременно схватив Кривоносова за кисть. Тот бы смог ее быстро выхватить. Захват у попаданца все еще был далек от железного, только одновременно Андрей использовал дыхание тени, превратившее любителя попинать связанного человека в труп. Перед этим Немченко почувствовал аурой, разрушив магическую защиту бандита. Один из перстней Чейка, или скрытый у него под рубахой кулон на серебряной цепочке, являлся первоуровневым амулетом. Вовремя попаданец освоил вторую ступень, иначе пришлось бы атаковать дважды через промежуток отката. Дал бы ему кривоносы это время? Вряд ли. Еще повезло, что артефакт Чейка не был изготовлен магом света, заклинания, амулеты, стихии антагонистов вдвое эффективней при защите. Три гита световой магии развеяли бы шесть теневой, верным являлось и обратная. Огонь, вода, воздух, земля, жизнь, смерть противостояли друг другу так же, как свет и тень. Только стихия хаоса не вписывалась в этот дуализм, но про нее вообще, вид, ничего известно не было. Сволчь благородная!» — всхлипнул парень, судорожно пытаясь что-то извлечь из кармана куртки. «А ты, вы хоть неблагородная», — озлобился землянин, у которого все еще сильно болел затылок от удара этой гниды. временно откат требовалось только для одного и того же заклинания, разные могли использоваться почти мгновенно. Поэтому самый молодой бандит прожил не сильно дольше своего главаря и подельника. Сгусток тени превратил его в мумию, как недавно бычка. «Не да-да!» Девица с широко распахнутыми в ужасе глазами сползла спиной по стене на пол. Не надо, господин, пощадите! Пощадите! Ол, не убивайте! Эта цария сейчас была свидетелем, вот только свидетелем чего? Того, что несостоявшаяся жертва банды является Олом, так Андрей уже принял решение перестать скрывать свою принадлежность к магам. Хотя трезвонить, конечно, об этом на всех углах, и тем более раскрывать свой настоящий ранг, освоенную ступень умений и стихию, которой его инициировал родовой камень Шерегов, он не станет. Что из произошедшего могла понять девица? Мал чего. Даже приняв бывшего теперь пленника за воздушника, попала пальцем в небо. Андрей чувствовал, что он намеренно нашел причину, почему надо сохранить жизнь этой дряни. Ему еще ни разу не приходилось убивать женщин, и не хотелось сегодня открывать счет. Или сделать это как можно позже. Нет, если бы цария кинулась на него в драку, тогда он ударил бы без долгих раздумий. Но та сидела на полу, поскуливала и размазывала слезы по лицу. И землянин наконец-то вспомнил, кого ему девица напоминала. Нинку Заволокину, шесть первых лет обучения в школе, сидевшую с ним за одной партой и списывавшую у него решение задач по математике и физике. Как известно, к тем, кому помогаешь, относишься как минимум не хуже, чем к тому, кто выручает тебя. И с Нинкой, ставшей из Заволокиной Изотовой, У него сохранились дружеские отношения до последнего дня пребывания в родном мире. Скидку ему в салон парикмахерской принадлежащей однокласснице не делали, но обслуживали без очереди и угощали чаем с вкуснейшим домашним вареньем от тети Раи, Нинкиной мамы. Попаданец, не отводя взгляда от девицы, взял со стола и прицепил на место меч, надел перстни, кинжал вытер от крови об одежду главаря и бросил в сумку. — Не скули, приказал он, — может, еще поживешь. Много в вашей шайке народа осталось, и чего вы от меня хотели? И встань! Царя послушно поднялась. Трястись от страха она не перестала. — Нас совсем мало, господин. Я и репей с мотыльком остались еще малолетки. Девушка расправила платье. Девять пацанов и две девчонки, они не в счет, хозяин таверны, только... Партнер отца был партнером. У отца слабая команда, поэтому почтенный Рен, ну, ваш сосед, Рен Виктор, и кинул нас. Взял шестиуровневый амулет, я не знаю, где Чейк его украл, честно, наверное, у кого-нибудь из заморских гостей. Обещал зарядить, а потом, потом отказался возвращать, якобы у него лютый забрал. Вот отец и хотел проверить. Теперь лютый или берюк или еще кто-нибудь из боссов нас добьют. Отца почему-то боялись. Без него...» Она опустила голову. «Без него нам конец. В лучшем случае возьмут шестерками, а потом сдадут стражи. Может, вскоре увидите, благородный Ол, как мне палач молотом конечности ломать на эшефоте будет. Лучше бы просто повесили, только мне на это надеяться не следует». «Эликий маг», — вздохнул Андрей. «Ты так жалобно рассказываешь, что аж самому захотел слезу пустить!» «Что-то мне подсказывает, душ ты погубила немало! Где мои деньги?» «Там», — показал цария подбородком на шкаф без дверок. «Где там?» — уточнил землянин. «Доставай!» Бандитка, с видом обреченной, подошла к указанному ей грубо сколоченному предмету мебели Присела на корточке, надавила на половицу, открыла в полу небольшую выемку и извлекла оттуда ящичек. «Здесь. Ставь на стол, не мешай». Немченко подошел, открыл крышку, увидел, что тара почти на треть заполнена серебряными и медными монетами и присвистнул. «Да уж, и как я теперь отличу свои монеты от ваших? Придется забрать все. Впрочем, подойди». Возьми, сколько уместится в горсть». Страх и переживания не помешали девице черпануть, что называется, от души. Остальные деньги Андрей сыпал себе в сумку, почему-то вспомнив хомяка, который одно время жил у виноградинки. «Спасибо, Ол». Сыпав горсть монет в карман платья, девушка явно успокоилась, рассудив, что если бы маг хотел ее убить, деньгами бы не поделился. «Я? Кушай с булочкой». Не стал выслушивать ее благодарности землянин. Раз кабатчик подельник отца, то пусть горит здесь все в пожаре. Трупы кривоносовые и его подельника Андрей решил сжечь. В порту постоянно толкутся маги, свои, и иноземные, и на всякий случай не стоит им показывать результаты теневых атак. В одноэтажной таверне не имелось гостевых номеров, а чтобы отдельные кабинки для посетителей остались сейчас пустыми, Позаботился главарь банды и его компаньон. В зале дым почувствуют заранее, так что посторонних жертв не будет. — Так вы огненный? — Тебе-то какая разница? — усмехнулся Андрей. — Беги отсюда и надеюсь, что мы больше не встретимся. В другой раз я могу оказаться не таким добрым. Закрыв за девушкой дверь, попаданец разлил масло из двух горевших масляных ламп и одной запасной, после чего. Поджог. Немного подождав, пока пламя схватятся рассохшимися досками пола, стола и шкафов, Андрей теневым путем выскочил между птичником и сараем, туда, где, погрузившись на второй слой, не обнаружил людей. На этом сумрачном плане все преграды становились прозрачными и позволяли видеть находившиеся за ними. Истошные вопли о пожаре Немченко услышал позади себя, когда уже прошел по набережной полсотни шагов. Продолжать прогулку ему расхотелось, хватило приключений в таверне. Впрочем, исцеление синяков амулетом и потяжелевшая трофейным серебром сумка настроение поддерживали на высоком уровне. Пожар всегда привлекает зевак, и Андрею пришлось продираться через встречный поток граждан и приезжих. Даже некоторые рабы, чьи хозяева за ними не присматривали, спешили стать участниками интересного зрелища. В Нагобинском порту грузили и выгружали зерно и другое продовольствие. Вины и фрукты, ткани и кожи, иноземные одежды и обувь, скота рабов, специи и соль, но почему-то повсюду здесь всегда пахло рыбой, даже далеко от рыбных причалов. Лес мачт высился не только у пирсов. Крупные корабли с глубокой осадкой бросали якоря в сотни метров, а то и в полукилометре от берега. От них и к ним то и дело сновали грибные суденышки, с которых слышались окрики рулевых и надсмотрщиков над грибцами. У ворот пришлось задержаться подольше, из города выезжали десятка-полтора магов с большими свитами. Землянина прижала толпой к открытому паланкину, который держали восемь мускулистых, но плохо одетых носильщиков. Внутри сидели две матроны среднего возраста, недовольные задержкой движения. «В этом году земляные и водники подняли цены на свои услуги на четверть», — сказала она. «И все равно трудно их уговорить. Видишь, куда-то уплывают. Хотя нам самим пора об урожае позаботиться». Управляющий вчера из имени приезжал. Говорит, что через пару недель уже надо будет пахать. Так у нас только предстоит. А в Ероле на юге давно начали. Вот тол туда и отправились. Сначала там добрых землевладельцев обдерут, а после и с нас возьмут. И деваться некуда. Нор, ну, Но мушлы та, и в прошлом году без магов урожай думал хороший собрать. Понадеялся на какие-то порошки от алхимиков, да куда там, ель по пять толов сара получил. Когда длинная процессия отправляющихся к судам магов наконец миновала ворота, Немченко пристроился за паланкином, как сухогруз, насев мурпути за ледоколом, и вернулся в город. Желудок ему напоминал, что он пока так и не пообедал, однако с сумкой, набитой серебром, землянин предпочел сразу отправиться домой. Поел на пару с Барбосом без изысков, зато плотно. Затем, взяв четвероногого друга с собой, пошел знакомиться к соседке Йотар. Предупрежденная слугами Отором и Литой, двадцати вполне симпатичная Сарина встретила гостя лучезарной и столь очевидно наклеенной улыбкой, что у Немченко создалось впечатление, будто бы молодая женщина воспитывалась в Америке. В отличие от матери, мия гостям была рада без всякого лицемерия. Даже укус барбоса ее не расстроил. Рада за битамию, то ей так удачно удалось продать дом, сказала хозяйка особняка, когда рабыня принесла в гостиную травяной чай и пирожные, изготовленные элитой. Не думала, что ей так быстро, тем более за такую цену это удастся сделать. — Да? И в чем подвох? Сарина посмотрела на соседа, как на недоумка, но улыбаться не перестала. — Наш район для состоятельных людей, дорогой Ант, а людей с деньгами убогие домишки не интересуют. Мог бы сторговать половину цены. — Ты круглый дурак, — прочитал он на ее лице. И вообще, Немченко, имевшая обширный опыт общения с противоположным полом, Заметил, что молодая разведенка им совсем не заинтересовалась. Молод, глуп, небогат, да и писанным красавцем или атлетом не назовешь. Теперь уж поздно что-то менять. Поставив бронзовую пиалу на стол, сделал неопределенный жест рукой землянин. — Это так, любезный Рэй, — ехидно улыбнулась Сарина. — Если позволишь, то Ол, рей, почтенная. Я все-таки маг, хоть и невысокого ранга. «Давай уж по имени. Просто Ант. Без уры. Договорились?» Вот тут он ее, как говорится, уел. Всю скрытую надменность с сдуло мигом. «Э, господин, простите, я не знала?» «Ну, ерунда!» — отмахнулся попаданец. «Говорю же, давай дружить по-соседски». Побеседовав с моментально подобревшей без лицемерия Сариной еще час о всяких пустяках, Андрей, на время своего отсутствия разрешив Барбосу поиграть с Мей, отправился покупать себе сигнальные амулеты. Освоив вторую ступень, он теперь и сам мог изготавливать магические изделия первого и второго уровня, но с вложением в них лишь тех заклинаний, которыми владел. Сигнальных среди них не было, да и вряд ли стихия теней когда-нибудь одарит его подобными. Память Вита подсказывала, что создавать предупреждающие артефакты могут лишь воздушники и маги Земли. Чем крепче кристалл, тем более высокоуровневое заклинание в него можно вложить, и тем дольше оно будет сохраняться без использования. Будучи Олом, Немченко мог себе позволить амулеты на основе простого хрусталя. Энергия в таком материале держалась недолго, но никаких проблем, чтобы раз в неделю подзаряжать сигнальный артефакт на гид или два, попаданец не видел. «Или все же возьмешь рубиновый», — продолжал искушать торговец. «Четвертый уровень в окружности сто шагов предупредит даже о мышке. Одной зарядки хватит на год». Полный мужчина напомнил Андрею ушлого очкарика из автосалона, в свое время впарившего Немченко чехлы на сиденье по цене втрое дороже. — Спасибо, почтенный, — отказался попаданец. — Я лучше возьму два на основе хрусталя, и воздушной, и земли. Десяти метров радиуса действия для моего домишки вполне хватит. Да, — Для домишки-то хватит. — Только что ты успеешь сделать, когда почувствуешь тревогу? — И мага для зарядки придется часто искать. Накопители в цене поднялись. Как только слухи о скорой войне поползли. — Подумай! — Прости, но я уже решил. — Вот здесь сто десять за воздушный и восемьдесят за земной. Пересчитай. — А что за война? — Почему-то первый раз слышу. Торговец амулетами принялся двигать серебряные монеты из одной кучки в другую. С нейтером отношения сильно испортились. Да, сто десять есть, все верно. Два, четыре, шесть наш король уже объявил. Так, подожди. Он вначале сосчитал и убрал в ящик плату за амулеты, а затем уже полностью ответил на вопрос. Объявлен срочный дополнительный набор рекрутов. И магов зовут, обещают имение или даже владение на севере. «Нам, тем, кто связан с драгоценностями, приходится быть внимательнее других и знать все раньше всех. Ты завтра к Стеллам сходи, там прочитаешь новости. Не желаешь послужить нашему славному королевству Делиор?» Забрав покупки, Андрей вышел, не ответив.